Санкт-Петербург. Тренированный частой практикой позвоночник учтиво поклонился. Вежливый японец опрятно поблескивал стеклышками очков, мимическая маска сохраняла и бесстрастное, и располагающее выражение «Матона и Тиро, барон, дипломат, посол страны восходящего солнца». Наоборот подтянутый Романов — скованный мундиром и необходимостью, был подчёркнуто строг, взирая на гостя, задавая неожиданным вопросом. Интересно. Дипломатический кабинет Японии специально выбирает своих представителей в европейские дома с такими лицами, чтобы они не казались нам совсем уж отталкивающими. Или всё дело в английском покрое костюма? Во время своего путешествия по Азии Будучи ещё наследником престола, царевичу Николаю довелось насмотреться на жителей страны восходящего солнца, иные были просто чумазобезобразны. Скорее всего, молчание немного затянулось. После приветствия этикеты напрашивали начало разговора за монархом, а тот продолжал витать, смотрел на безобидного японца, Тогда как память скакала по кадрам хроники будущих войн, высвечивая жуткие своей сутью названия, резня в нанкире, бревна, брезгливо бередя, подталкивая думы к нетривиальным умозаключениям, можно сколько угодно выискивать эстетику и изящество в поэзии Хокку, но у этих маленьких и агрессивных азиатов какие-то свои законы и правила ведения войны. И нравственный порок. Вот уж поистине. Многие знания, многие печали. Господи, какая же это ноша знать, что будет. Кансиев Николаю II почему-то было совсем не жаль. Не волновало и вся поднебесная, обнищавшая рисовая страна, пока не представляющая опасности. Япония же виделась как голодный жестокий пасынок Китая. Упрямый нейстовый народец с экспансивными устремлениями, готовый ступить и на русскую Дальневосточную землю. При любых исходах войны и мира империя Нипон будет неизменной угрозой нашим восточным границам. Не купировать ли их сейчас, пока ещё есть столь располагающий повод? Пока это ещё под силу сделать. Оставить островное государство как красивую феодальную картинку мира с сакурой и гейш, чтоб там не говорили о Hondaх и Toyotaх зацикленные на технологиях потомки. Слегка откашлевшийся Романов наверняка бы и сам удивился тем, что без запинки вспомнил эти, как ему говорили, известные марки будущих японских авто. И, конечно, должен был понимать, что подобные измышления о низвержении страны Нипон на задорке цивилизованного мира досужие дорого стоят. Планируя эту встречу с японским посланником, помня, что оппонентам диалог нужнее, российский император намеревался разыграть целое театральное действо, давя на противника аргументированной силой подводя его к черте безысходности и делая неожиданное послабление. Эдакий метод кнута и пряника. Поскольку официальный статус раута позволял вольно отнестись к протоколам, разбив собеседование на ряд коротких неформальных встреч актов. Вероятно, подобная раздёрганность выглядела бы в какой-то мере издевательски, зато обеспечивала плавность хода переговорного процесса. как для себя, так и для японского посла. В антрактах тот мог оперативно телеграфировать в Токио, получая ответные шифрованные директивы главой дип-квартиры. Тем более, что обстановка на военном театре менялась с каждым днём, внося свои коррективы. Игра требовала гибкого подхода. Первая встреча проходила подобающе важно в Зимнем дворце Санкт-Петербурга. говорить могли и на французском, но выбрали другой знакомый обоим язык английский. Конечно, Романов начал первым, коснувшись основы очевидности, лежащей на поверхности, сказав нечто подобное: "Пригодна ли экономика какой-либо страны для длительной затяжной войны?" И не дожидаясь ответа на риторический вопрос, дополнял: "Потенциалы России и Японии несопоставимы". И явно не в пользу последней. И что? Япона-посол лишь с пониманием сглотнул бы. Обычный торг, известное поле дипломатических комбинаций. У него и ответы подготовлены, и контрвозражения имеются в запасе. Да только русский царь вдруг брякает с ленцой, между прочим, куда-то в сторону глядя. Когда мы выпустим из плена армию маршала Аямы, Ив скидывает брови фальшивой невинности. А? Вы что-то хотите сказать? О, да, ваше императорское величество. Узкие, будто притомлённые припухлыми веками глаза японского посла неуловимо стрельнули. Разве они в плену? Девизии маршала Аэмы. Так ведь всё к тому и идёт. Улыбка показывает зубы. Хищный оскал империализма. Оперативный баланс неизменно склоняется в русскую сторону. Осада с Порт-Артура фактически снята. Все больше сказываются стратегические последствия тактического выигрыша на море. Окончательное господство Тихоокеанского флота России вопрос малого времени. И пауза. Долгая пауза, как призыв подумать и взвесить. Сейчас Романов очень жалел, что не может вот так встать и уйти, оборвав разговор на полусловие. А так бы было к месту дать этому блюду потомиться и тактически вызреть к следующему этапу. Но тут и без намеков. Лот являлся ключевым элементом. газеты, освещающие войну на Дальнем Востоке, пестрели новостями об утопленных или загнанных в ремонтные доки броненосцах Того, о русских крейсерах-рейдерах, о том, что страховые общества отказываются производить страхование от военного риска, и крупные пароходные компании ограничивают или прекращают грузовое сообщение с Японией. Остравная страна садится на голодный паёк. Особой подковыркой активно мусировался инспирированный русской контрразведкой вброс информации о высадке морского десанта на Хоккайдо, на Цусими, Рюкю и уж совсем где-то там, к общему недоверию на периферии войны в Формозе. Впрочем, обоснованно напоминая об эскадре Небогатова, у которой «Формоза» — это как раз-таки по пути следования, а в отряде наличествуют два вспомогательных крейсера. Бывших океанских лайнера с пассажировместительностью более тысячи человек каждый. Неприхотливых служивых туда можно набить в три раза больше. Чем не оккупационный контингент? Особо экспрессивные «мастера-пера» Неизменно вспоминали о руде Комадора Перри, перекладывая исторические аналоги на нынешние реалии, где практическое решение на рейде Токио будет реализовано с помощью крупнокалиберных изделий Мусю Кане. Охо-хо. Что ещё мог в ответ сказать Матона и Тиро? Ничто. Я не очень разбираюсь в тактике войны на суше. Но простите ваше величество. Парсированной катастрофы за дивизиями Аямы не вижу. Возможно. О чём мог думать японский посланник о многом. Запад для воспитанного в восточной философии человека врождённая изнанка богатый, но безнравственный мир. Тем не менее, более 10 лет пребывания в Европе меняют человека. даже крепкого традициями японца. Нередко дипломат, шпионя по другую сторону баррикад, сам того не замечая, становился латентным агентом чужой страны. Одобрял ли он, барон, дипломат и подданный Тенно, Матоно и Тира эту войну лично, неважно. Какое ему дело до увязнувших в интригах токийских финансовых элит и министерств? Да непримиримых военных, перетягивающих сухопутно-морской канат. Его жизнь принадлежала Микадо. Эту войну хотела великая гармония Ямато. Её требовал японский дух, спешав вслед за восходящим солнцем, спеша занять своё место под солнцем. Однако время военных кончалось. Время военных Это их фальшивые попытки играть по цивилизованным правилам и успех вероломного дебюта флота. Это германские учителя молниеносных войсковых операций и советники хоум-флита на мостиках Сенсея Того. У страны Ниппон был очень узкий, не допускающий больших ошибок, если не единственный ведущий к победе фарватер. Но теперь время военных кандидатов. кончались. Унизительные надежды на прямое вмешательство британского союзника опрокинуты и отвергнуты. Оставались только виды на арсенал Англии и других стран, желающих погреть руки на крови, что станет не намного существенным козырем в дипломатическом торге. Чемберлен ещё не произнёс своё априори подгнившее: я привёз вам мир. Матоно уже мечтал о своём триумфе. Русский царь сам запросил встречи, а это повод. Повод рассчитывать на выгодный для Японии мир. И вот, наполненные высочайшей почтительностью к Тэнно, обнадёженные соображения последних дней убежали по проводам телеграфа. И вот ответные инструкции Токио Выведенные убористыми иероглифами на листах самой лучшей европейской бумаги лежали в его кейсе. Но теперь теперь они в одно мгновение стали призрачно годны лишь для придания огню. С окаменевшим лицом дипломат прекрасно понял посыл русского царя. Вдруг косязав всю вязкость атмосферы, они были рядом. в одной дворцовой зале на одном поле из-за тысячи километров друг от друга разделённые противоречиями и мировоззрениям